Теперь уже наравне с Молотовым, Ворошиловым, Когановичем, Ждановым, Вознесенским, Микояном и Косыгиным. Почувствовал звездный час, когда стал членом Политбюро. Сдружился с Егором, так звал Маленкова. Их альянс могучая сила.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 Так и не поняв, отчего, вспомнил рассказ Деканозова о еврейском враче Блохи, но мыслью довольно часто к нему возвращался. Начиная с марта 17, когда стали жечь полицейские олотки из здания охранных отделений, в нём Лаврентий и Берия постоянно жил затаенный страх. А что если в архивах остались следы его встреч с теми,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 Спецсообщения охранки были не о нем, Про себя он все сжег. Рапорты были о другом человеке, датировались девятым и двенадцатым годами. Шофёру и охранника поручил устранить своему помощнику по оперативной работе. Через час после того, как задание было выполнено, организовал стол и лично сыпанул в бокал помощничку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 Назвал бы Гуглидзе или Багирова, но думаю, целесообразнее назначить русского. Нельзя не считаться с настроением великого народа, кровью заслужившего права на главенство в стране. Бели знал, что удар, нанесенный Ждановым по Ахматовой и Зощенко, был прелюдией к широкой кампании против интеллектуалов. Как обычно, Сталин порекомендовал сначала ударить по русским.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 Как никак, члены политбюро. Никаких следов оставлять нельзя, совет сталина. Когда наутро Берия доложили, что приказ выполнен, расстреляно восемь тысяч заключенных, он тяжко вздохнул. Было сказано почистить. Это значит выпустить людей, а не бесчинствовать. Сейчас же расстрелять всех расстрельщиков. Это не люди, ищади ада.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 что Вышинский работал с трупами, которые заранее выучивали ответы на его вопросы, а учить эти сумасшедшие ответы их заставляли Егода и Ежов. Он вспомнил, как Меркулов, приехав к нему на дачу с докладом, во время прогулки, это было в 39, предложил запустить в народ термин Ежовщина. Через пять дней его люди обмолвились в большом театре после Кармен которую пела Верочка Давыдова, на завтра по Москве поползло. зло. так стремительно не распространяется, как слухи, особенно в том обществе, которое лишено информации. Ежову противопоставляли его, Перья, истинный преемник Дзержинского, ученик вождя, как при нем спокойно дышится в стране, никаких нарушений закона. Генерал Рычагов, посмевший грубить Сталину на Политбюро, в 41-ом сам обрек себя на пулю. Командор Штерна можно было бы спасти, отрекись он от Блюхера. Но ведь Мирецкого, Рокоссовского и Ванникова спас я, Берия. Армия этого не забудет. На мне нет процессов, повторил себе Берия, и не должно быть. Пусть это делают другие.